8 марта 1945 года. 9 часов 32 минуты. Доброе утро, фраукин. Как наши дела? Что маленький? Спасибо, мой господин. Теперь он начал покрикивать, я успокоилась. Я боялась, что из-за моей контузии у него что-то с голосом. Врачи осмотрели его, вроде бы все в порядке. Ну и слава богу, бедные дети. Такие страдания для малюток, только-только вступающих в мир. В этот... «Грозный мир. А у меня для вас новости. Хорошие?» а «В наше время все новости дурные. Но для вас они скорее хорошие». «Спасибо», — откликнулась Кэт. «Я никогда не забуду вашей доброты. Скажите, пожалуйста, как ваша головная боль?» «Уже лучше. Во всяком случае, головокружение проходит, и нет этих изнуряющих приступов обморочной дурноты». «Это симптомы сотрясения мозга». «Да. Если бы не моя грива, мальчика не было бы вовсе». Грива приняла на себя первый удар этой стальной балки. «У вас не грива. У вас роскошные волосы». Я любовался ими в первое свое посещение. «Вы пользовались какими-нибудь особыми шампунями?» «Да. Дядя присылал нам из Швеции иранскую хну и хорошие американские шампуни». Кэт все поняла. Она перебрала в памяти вопросы, которые задавал ей господин из страховой компании. Версия дяди из Стокгольма была надежной и проверенной. Она придумала несколько версий по поводу чемодана. Она знала, что это самый трудный вопрос, которого она постарается сегодня избежать, сказавшись совсем больной. Она решила посмотреть страхового агента в деле. Шведский дядя — самое легкое. Пусть это будет обоюдным экзаменом. Главное — начать первый, посмотреть, как он поведет себя. Кстати, о вашем дядюшке. У него есть телефон в Стокгольме? Муж никогда не звонил туда. Она еще не верила в то, что Эрвина больше нет. Она попросту не могла поверить в это. После первой истерики, когда она молча билась в рыданиях, старая санитарка сказала, «Не надо, миленькая. У меня так было с сыном. Тоже думали, что погиб. А он лежал в госпитале. А сейчас прыгает без ноги. Но дома. В армию его не взяли. «Значит, будет жить». Кэт захотелось сразу же, немедля, переслать записку Штирлицу с просьбой узнать, что с Эрвином. Но она понимала, что делать этого никак нельзя. Хотя без связи со Штирлицем ей не обойтись. Поэтому она приказывала себе думать о том, как умно связаться со Штирлицем, который найдет Эрвина в госпитале, и все будет хорошо. И маленький будет гулять с Эрвином по Москве когда все это кончится, и настанет теплое бабье лето с золотыми паутинками в воздухе, и березы будут желтые-желтые, высокие, чистые. «Фирма», — продолжал человек, — «поможет получить телефонный разговор с дядей, как только врачи позволят вам встать. Знаете, эти шведы нейтралы, они богаты, и долг дяди помочь вам. Вы дадите ему послушать в трубку, как кричит маленький, и его сердце дрогнет». «Теперь вот что. Я договорился с руководством нашей компании, что мы выдадим вам первое пособие на этих днях, не дожидаясь общей перепроверки суммы вашей страховки. Но нам необходимы имена двух гарантов. Кого? Двух людей, которые бы гарантировали... Простите меня, но я всего-навсего чиновник, не сердитесь. Которые бы подтвердили вашу честность. Еще раз прошу понять меня верно. Но кто же станет давать такую гарантию? Неужели у вас нет друзей? Таких? Нет, таких нет. Ну, хорошо. Знакомые-то у вас есть? Просто знакомые, которые подтвердили бы нам, что знали вашего мужа? Знают, — поправила Кэт. Он жив? Да. Где он? Он был здесь? Кэт отрицательно покачала головой. Нет, он в каком-нибудь госпитале. «Я верю, что он жив. Я искал. Во всех госпиталях? Да. И в военных тоже?» «Почему вы думаете, что он мог попасть в военный госпиталь?» «Он инвалид войны. Офицер. Он был без сознания, его могли отвезти в военный госпиталь». «Теперь я за вас спокоен», — улыбнулся человек. «У вас светлая голова, и дело явно идет на поправку». «Назовите мне, пожалуйста, кого-либо из знакомых вашего супруга, я к завтрашнему дню уговорю этих людей дать гарантию». Кэт чувствовала, как у нее шумело в висках. С каждым новым вопросом в висках шумело все больше и больше. Даже не шумело, а молотило каким-то тупым металлическим и громким молотом. Но она понимала, что молчать и не отвечать сейчас, после того, как она все эти дни уходила от конкретных вопросов, было бы проигрышем. Она вспоминала дома на своей улице, особенно разрушенные. У Эрвина чинил радиолу генерал в отставке Нуш. Так, он жил в Рансдорфе, это точно, возле озера. Пусть спрашивают его. Попробуйте поговорить с генералом в отставке, Фрицем Нушем. Он живет в Рансдорфе, возле озера. Он давний знакомый мужа. Я молю Бога, чтобы он оказался добр к нам и сейчас. Фриц Нуш. — повторил человек, записывая это имя в свою книжечку. — Врансдорфе. — А улицу не помните? — Не помню. — В справочном столе могут не дать адреса генерала. — Но он такой старенький, он уже не воюет. — Ему за восемьдесят. — Голова-то у него варит. — Что? Э -э — Нет, нет, просто я боюсь у него склероз. — Будь моя воля, я бы всех людей старше 70 насильно отстранял от работы, и отправлял в специальные зоны для престарелых. От стариков все зло в этом мире. Ну что вы, генерал так добр. Ну хорошо. Кто еще? Назвать фрау Корн, подумала Кэт, наверное, опасно. Хотя мы ездили к ней отдыхать, но с нами был чемодан. Она может вспомнить, если ей покажут фото. Она была бы хорошей кандидатурой. Муж майор СС. Попробуйте связаться с фрау Айхельнбреннер. Она живет в Потсдаме. А собственный дом возле ратуши. Спасибо. Это уже кое-что. Я постараюсь сделать этих людей вашими гарантами, фраукин. Да, теперь вот еще что. Ваш консьерж опознал среди найденных чемоданов два ваших. Завтра утром я приду вместе с ним, и мы при нем и при враче вскроем эти чемоданы. Может быть, вы сразу же распорядитесь ненужными вещами, и я поменяю их на белье для нашего карапузика. Ясно. Подумала Кэт. Он хочет, чтобы я сегодня же попыталась наладить связь с кем-то из друзей. «Большое спасибо», — сказала Анна. «Бог отплатит вам за доброту. Бог никогда не забывает добра». «Ну что ж, желаю вам скорейшего выздоровления. И поцелуйте от меня вашего великана». Вызвав санитарку, человек сказал ей. «Если она попросит вас позвонить куда-либо или передаст записку, немедленно звоните ко мне. Домой или на работу, неважно. И в любое время, в любое», — повторил он. А если кто-нибудь придет к ней, сообщите вот сюда. Он дал ей телефон. Эти люди в трех минутах от вас. Вы задержите посетителя под любым предлогом.